Как описать впечатление этой подводной прогулки? Слова бессильны воссоздать чудеса океанических глубин. Если кисть живописца не в состоянии передать всю прелесть водной стихии, как же изобразить ее пером?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 Ясно были видны все предметы на расстоянии ста метров. А дальше ультрамариновые краски морских глубин постепенно угасали, сгущались и, наконец, растворялись туманной беспредельности Среда, окружавшая меня, казалась тем же воздухом, только более плотным, чем земная атмосфера, но не менее прозрачным. Надо мной была спокойная поверхность моря. Мы шли по мелкому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 Так же светло, как на земле в ясный день. Вот уже четверть часа мы идем по пламенеющему песку, усеянному неосезаемой пылью ракушек. Контуры корпуса наутилуса, рисовавшегося каким-то подводным рифом, постепенно стушевывались, но яркий свет его прожектора с наступлением темноты в глубине вод укажет нам путь на борт судна. Трудно представить себе силу отражения солнечных лучей,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 красного, как на палитре вдохновенного живописца. Почему я не мог поделиться с Канцелем впечатлениями, взволновавшими мое воображение, восторгаться и радоваться вместе с ним? Почему я не знал языка знаков, подобно капитану Немо и его спутнику, чтобы обмениваться мыслями?